Кошелек золота Однажды Равин Хаим из Занса стоял у окна и смотрел на улицу. Увидев прохожего, он постучал в окно и сделал ему знак войти в дом. Когда тот вошел в комнату, Равин Хаим спросил. Скажи мне, если ты найдешь кошелек золота, «Вернешь ли ты его хозяину?» «Равин», — ответил тот, — «если бы я знал, кто хозяин, я бы вернул кошелек, не колеблясь ни минуты». «Ты дурак», — сказал Равин из Занса. Затем он вернулся к окну, позвал другого прохожего и задал ему тот же вопрос. — Я не такой дурак, чтобы отдавать кошелек с деньгами, которые я нашел, — ответил тот. — Ты нехороший, — сказал Равин из Занса и позвал третьего. Тот ответил на вопрос так. — Равин, откуда мне знать, каким я буду, когда найду кошелек? И удастся ли мне оградить себя от злой воли? Может быть, она возобладает надо мной, и я присвою себе то, что принадлежит другому. Но, может быть, Бог, он благословен, поможет мне справиться, и я верну то, что нашел законному владельцу. — Это хорошие слова, — воскликнул Равин. — Ты истинный мудрец.